Глава 16. Зорги оказались не такими страшными, как их рисовали в своем воображении орельцы. Зорги были тоже добрыми и пушистыми, только шерсть у них была синего цвета, а не белого, как у орельцев. Зорги оказались вовсе не кровожадными. Они своим упорным трудом в условиях полной темноты и отсутствия солнца организовали и вырастили свою цивилизацию а все цивилизации в космосе похожи друг на друга. На каких бы планетах, на поверхности, в воздухе, на воде или под водой, даже под землей, все они, достигнув определенного уровня развития, становились похожи. У них у всех есть наука, воспитание. Они уважают природу и заботятся о ней, создают условия для жизни и развития своих жителей. Воспитание детей, развитие культуры – искусства, цифровых и промышленных технологий. Вот и у зоргов, что удивило наших путешественников, тоже была своя цивилизация. Они показали друзьям свою половину планеты и школу. Зорги действительно жили в пещерах и лабиринтах, но это были светлые, огромные города под землей. На поверхности холодно, а под землей зорги создали свою цивилизацию. Она была тоже развитой и доброй, У них был свой искусственный интеллект, который помогал им двигать прогресс. Там друзья познакомились и сдружились с маленькими заргорятами. Их звали Зорчик, Розик и Ризик. Они были очень любопытными. И они просили рассказать земных зверюшек о другой стороне, светлой стороне своей планеты и о земле, откуда прилетели Мышка Дашка и ее веселые друзья. Мышка Дашка... И ее друзья обнялись и посмеялись. Они решили дружить с оргами и учиться у них. Они решили узнать больше о их культуре и истории. Они решили поделиться своими знаниями и опытом. Они решили найти с ними общий язык и объяснить им цели своей миссии.